На корабле — 4. В 11.45 утра 14 апреля капитану Эдварду Смиту, находившемуся на мостике «Титаника», принесли телеграмму с парохода «Балтика». Её принёс первый помощник Уильям Мёрдок. Взяв её, капитан быстро пробежал текст глазами. В телеграмме значилось следующее. Поступило сообщение, что сегодня греческий пароход Афины в точке 41 градус 54 минуты северной широты и 49 градусов 52 минуты западной долготы, наблюдал айсберг и многочисленные ледяные поля. Желаю успеха «Титанику». Уильям Мёрдок продолжил доклад. Кроме этой телеграммы, 40 минут назад голландский пароход «Ноордам» прислал из той же точки предупреждение о большом количестве айсбергов. Такое же предупреждение поступило сегодня в 9 утра от парохода «Корония» компании «Кунард». Вчера мы также получили предупреждение о плавучих льдах от парохода Рапаханнок. Этот пароход получил пробоину при прохождении льдов. — Надо же! — капитан сложил телеграмму и спрятал в нагрудный карман. — Тебе еще что-то нужно? — спросил он, глядя на стоящего по стойке с мирным помощника. — Прошу извинить, но мне кажется, стоит проявить осторожность, — ответил тот. — Во льдах в апреле нет ничего удивительного, — негромко сказал Смит, глядя вперед. С мостика было видно морскую поверхность, блестевшую, как зеркало под апрельским солнцем. Никакой дымки. Мёрдок подумал, что никогда не видел такого спокойного моря. «И всё же мы идём почти на полной скорости», — пробормотал помощник. «Ты хочешь, чтобы лучший корабль Британии метался, как мышь?» — спросил капитан уверенным басом. Мёрдок поклонился и сделал поворот кругом. Вскоре после этого диалога капитан Смит ушел с мостика пообедать. Послышался звук трубы, оповещавший о приближении времени обеда. Идя по прогулочной палубе, он встретил владельца компании White Star Line, инициатора строительства «Титаника» Брюса Истмея. Они некоторое время стоя разговаривали в этом уединенном месте, куда доступ был разрешен только пассажирам первого класса. Истмей поинтересовался условиями плавания. Капитан заверил его, что все в норме. С полудня субботы до полудня воскресенья корабль прошел 546 морских миль. Это рекордное расстояние, пройденное за один день плавания. Исмой предложил завтра хоть на короткое время развить максимальную скорость 23 узла. Капитан Смит кивнул. Когда он так кивал, окружающие обычно воспринимали это как непререкаемое решение, принятое высшим авторитетом. Эдварду Смиту было 62 года и первое плавание Титаника стало кульминацией его блестящей карьеры в компании White Star Line. После успешного завершения этого путешествия он должен был уйти в отставку с церемониями, подобающими его достижениям. Импозантная фигура, усы с проседью и бакенбарды на щеках, неторопливая манера и спокойная речь — все вселяло в окружающих уважение и уверенность. Они поговорили и о погоде, которая долгое время оставалась спокойной. Прогноз на 14 апреля 1912 года не представлял опасности для капитана с большим атлантическим опытом. Почти попрощавшись, капитан передал Исмою телеграмму, которую он только что получил от старшего помощника. Исмай небрежно сунул ее в карман. В этот момент айсберг находился примерно в 250 морских милях впереди «Титаника». Потом в 13.45 на «Титанике» получили телеграмму с немецкого корабля «Америка» в которой снова сообщалось о айсберге в точке 41 градус 27 минут северной широты и 50 градусов 8 минут западной долготы. На мостик они не доложили. Наконец наступил вечер. Температура резко упала. Это был явный признак приближения к морскому участку с дрейфующими льдами. В 17.50 с наступлением темноты капитан Смит приказал немного изменить курс к югу, чтобы обойти ледяные поля. В 19.30 знаменитый американский миллиардер Джордж Уайднер с женой устроили в ресторане ужин. Почетным гостем был капитан Смит. Присутствовали знаменитости из высшего света Филадельфии. Присутствовал со своей супругой Роберт Алексон, переехавший из Англии в Америку и владеющий успешным оружейным бизнесом. Их друзья, мистер и миссис Дэвид Миллер, также богатый военный майор Батт. Писатель Джек Вудбл также присутствовал на ужине со своей женой. Была там и супружеская пара «Доннер», известна как один из самых богатых производителей трамваев. Их 27-летний сын тоже был за столом. Когда капитан вошел в ресторан в своем черном капитанском мундире с золотыми галунами, с белоснежной фуражкой, которую он снял и держал под мышкой, мужчины в темных костюмах встали. За ними последовали женщины в коктейльных платьях, аплодируя капитану. Белоснежные скатерти были заставлены сверкающей серебряной посудой и выстроенными в безупречном порядке бутылками с самым лучшим шампанским и винами. После первого тоста миссис Уайднер обратилась к капитану с вопросом «Вы больше всех достойны роли хозяина этого лучшего в мире корабля. Он как дворец, а вы исполнены достоинства и уверенности. В отличие от вас, господа, я скромный агнец со многими горестями». Нет, — Нет-нет, по количеству горести мы вам не уступаем. Нам надо учиться у вас держаться с таким достоинством. На это капитан отвечал без улыбки. — Вы управляете миром, а я управляю всего лишь этим кораблем, который немного больше других, но всего лишь обыкновенный корабль. Поэтому вы можете понять, насколько свободен я в своих действиях. — Значит, особенных горести у вас быть не должно. Взгляды богачей сосредоточились на капитане. «Как же без горестей?» «Самая большая в том, что как только мы прибудем в Нью-Йорк, у меня уже не будет никакого корабля!» Женщины захихикали. «И что вы будете тогда делать?» «Может быть, напишете автобиографию или роман?» «Ну, тогда вы мой конкурент», — быстро вставил Джек Вудболл. «Это будет сильный конкурент», — сказал майор Бат и обратился к капитану. «Я уверен, что вы отлично знаете этот корабль». А вот как насчет Атлантического океана? Он ведь куда больше? Капитан кивнул. Вы совершенно правы. Несравненно больше. Нелепо возражать. Только ведь и Лондон, и Филадельфия — очень большие города. Для незнакомого с ними путешественника эти города как море. Но если жить там долгое время, вы будете хорошо знать каждый закоулок. Ну, это трюизм. Так значит, Атлантика знакома вам так же, как нам Филадельфия? Капитан уверенно кивнул. «Для нас, новичков, в Атлантике это звучит успокаивающе». «А как обстоит дело с айсбергами?» — быстро спросил Вудбол. Капитан ответил совершенно спокойно. «В море, как и в городе, есть свое население. В нем живут и рыбы, и айсберги. И так же, как вы не удивитесь, встретив на улице Филадельфии негра, меня не поразит вид айсберга в океане». В то время, когда капитан был в ресторане, Радист Гаральд Брайт доставил на мостике еще одну телеграмму с предупреждением об айсбергах. Она поступила с парохода «Калифорниан», шедшего впереди «Титаника» чуть севернее. Капитан «Калифорниан» Стэнли Роуд сообщал, что в трех морских милях южнее его курса он наблюдал три больших айсберга. Но капитану Смиту об этой телеграмме так и не доложили. Около половины восьмого вечера «Калифорниан» трижды передал на «Титаник» предупреждение о больших айсбергах. Пока капитан ужинал с филадельфийскими знаменитостями, айсберг приблизился к «Титанику» на расстоянии всего в 50 миль. В 20.40 температура морской воды подошла к точке замерзания, и второй помощник Чарльз Хаббард Лайтойлер приказал проверить систему водоснабжения на корабле. В 20.55 капитан Смит покинул ресторан и поднялся на мостик. Там с 6 до 10 вечера находился на вахте Лайтойлер. Они обсудили перемену погоды. Резкое снижение температуры могло свидетельствовать о приближении зоны айсбергов. Оба они знали, что айсберги находятся прямо по курсу. Лайтоллер сообщил капитану, что из-за падения температуры воздуха приказал принять меры, чтобы не допустить замерзания воды в корабельных водопроводах. Он также доложил, что незадолго до этого первый помощник Уильям Мёрдок приказал закрыть передние иллюминаторы, чтобы свет из них не мешал вперёдсмотрящему. Оба моряка внимательно следили за погодой. Море было все так же спокойно. Волн не было, словно по поверхности разлили масло. Не было и ветра. За долгие годы службы капитан Смит впервые видел такую тихую, но при этом безлунную ночь. В морской поверхности, будто покрытой лаком, отражались россыпи звезд. Это не позволяло точно определить положение горизонта. Они понимали, что в такую безлунную ночь не просто заметить айсберг впереди по курсу. В 21.20 капитан приказал Лайтолеру информировать его о любых происшествиях и направился в свою каюту. «Титаник», как и подобает лучшему в мире кораблю, шел почти с максимальной скоростью. Но в 1910-е годы даже при наличии сообщения о присутствии айсбергов было обычным делом идти полным ходом по спокойному морю, пока айсберг действительно не попадет в поле зрения. В 21.30 Лайтолер отправил шестого помощника Муди вперёд смотрящему, находившемуся на площадке на мачте, с приказом внимательно следить за айсбергами, особенно небольшими. Все меры против айсбергов, предпринятые командирами "Титаника", свелись к смещению курса на юг, закрытию иллюминаторов в носовой части и приказу вперёд смотрящему внимательнее следить за ледяными глыбами. Они были уверены, что на двоих вперёд смотрящих вполне можно положиться, чтобы избежать столкновения. На мостике царила надменная уверенность в том, что какой-то там айсберг — совершенный пустяк для лучшего в мире корабля. После этого «Титаник» еще дважды получал предупреждение об айсбергах. В 21.40 поступила телеграмма с парохода «Месаба». «Месаба-Титанику». С 42 градусов до 41 градуса 25 минут северной широты и с 49 градусов до 50 градусов западной долготы обнаружен крупный айсберг и ледяные поля. Погода ясная. Этот айсберг находился точно по курсу Титаника. Среди выживших в катастрофе никто не мог сказать, была ли эта телеграмма доставлена на мостик. В этот момент добавилось еще одно трагическое обстоятельство. Титаник был переполнен богачами, а у них всегда много срочных дел, и личных, и служебных, так что в радиорубке скопилась буквально гора их телеграмм, ждущих отправки. После 9 вечера в зону связи вошла радиостанция мыса Рейс на юго-востоке Ньюфаундленда, и радиорубка «Титаника» целиком переключилась на отправку телеграм-пассажиров. К тому же один из радистов Гарольд Брайт ушел к себе в каюту поспать, поэтому второй Джек Филлипс уже не мог справиться с этой работой. Последнее предупреждение поступило на «Титаник» в 22.55. На расстоянии от 10 до 19 морских миль к северу от «Титаника» дрейфовал в окружении айсбергов пароход «Калифорниан», который передавал предупреждение всем кораблям в округе. Радист с «Калифорниан» вызывал радиста «Титаника». Это был уже четвертый вызов с «Калифорниан». В ответ он услышал крик Джека Филлипса «Заткнись, я занят! Ты мешаешь работать! Я на связи с мысом рейс!» Радист «Калифорниан» еще какое-то время слушал радиообмен «Титаника», а потом в 23.30 выключил радиостанцию и пошел спать. В этот день «Титаник» получил семь предупреждений об айсбергах, в которых вновь и вновь повторялось, что примерно в 78 милях впереди по его курсу находятся огромные ледяные поля. В 23.40 вперед смотрящие «Титаника» Фред Флит и Реджинальд Ли ожидали окончания своей вахты. Смена должна была прийти ровно в полночь, и они собирались, освободившись, спуститься вниз, выпить горячего чаю и забраться в теплую постель. Воздух был ледяной, и уже несколько минут назад они заметили впереди что-то вроде дымки, растянувшейся слева-направо на две мили. Как ни удивительно, на наблюдательной площадке не было бинокля. Его забыли взять на борт при отправлении из Саутгемптона. Все произошло неожиданно. Флит заметил что-то впереди. Оно становилось все больше и быстро приближалось. Флит срочно связался с мостиком, подал три сигнала колоколом и поднял трубку. На мостике трубку взял шестой помощник Джеймс Муди, несший вахту под руководством первого помощника Мёрдока, который в 10 часов сменил Лайтоллера. «Ты что-то заметил?» — спокойно спросил он. «Прямо по курсу айсберг», — ответил Флит. Офицеры были хорошо подготовлены и хорошо знали, что делать в такой ситуации. Мёрдок сразу же подошел к телеграфу и приказал остановить машину, потом, обращаясь к рулевому, крикнул «Лево руля до отказа!» Затем он потянул за рычаг, и закрыл водонепроницаемые переборки в трюме. Корабль стал медленно поворачивать влево.